Глава 30. Горячев. А ведь я почти уехал. Сбежал из этого, провонявшего цементом, сушеной рыбой и безысходностью городишки. Выдохнул, когда позади осталась Стелла с надписью «Добро пожаловать в наш город». Прямо не надпись, а насмешка какая-то. Сайленд Хилл в сравнении с этим уездным купеческим адом просто Эдемский сад. Почти. «Миша, разворачивай, Шарабан», — прорычал я, отбросив телефон. «Босс, тут трасса. Невозможно прямо тут». Попытался воззвать голос у моего разума водила. «Куда там? Я его почти не расслышал. Чёртова пупсятина, которой помощь нужна. Какого хера я вообще поднял трубку? Твою мать, меня не отпускает это чёртово место. И чёртова баба, проблемы которой мне в сущности никуда не уперлись. Так почему же я с упорством осла свою голову в эту грёбаную идиотскую ловушку?» Я спросил тебя, возможно или нет? Или, может, я как-то выражаюсь недоступно твоему пониманию, Миша? Я завожусь. Черт, да я уже взведен, как боевой конь. Только удара кнутом жду. Я приказал, заорал я. Василий Георгиевич, вы подвергаете опасности жизни персонала. Бинка. Ну, конечно, куда ж без ее комментариев. Ладно, себя вы не жалеете. Но за нами едет еще машина сопровождения. Им тоже придется совершать опасный для окружающих маневр. Вы осознаете, что все вокруг не виноваты в том, что великому и ужасному горячему под хвост попала вожжа? Уволены оба, без выходного пособия, без рекомендаций. Разворачивай, Миша. Голос разума у нашего шефа, видимо, куда-то в район штанов провалился. Сдохнула Бинка. Я ее уволю, потом убью, потом... Черт, да я просто самодур. Ничего я им не сделаю, они только могут меня вытерпеть. Остальные все сбежали через неделю работы под моим началом. Мишаня резко вывернул руль. Чёртов кожаный салон. Я проехал по сиденью на заднице от одной дверцы до другой. Деньги лупят за дрянь гадскую. Со всей силы треснулся коленом, не поймя во что, заречал как звери затих. Снаружи заорали клаксоны, послышался визг покрышек по асфальту. «Класс. Хоть какая-то движуха, а то я думал, скоро со скуки подохнем. Ребята из охраны тоже жаловались, что застоялись» мыкнул Миша, глядя в зеркало заднего вида. «Я счастлив, что порадовал тебя, ядовито рявкнул я. Бина, адрес определился?» «Да, босс, революционная 13, строение 2, квартира. Получите премию. А как же без пособия, без рекомендаций? Вы уже свой злобный клюк забыли «Вы меня пугаете, шеф. Деменция молодеет ночь. Я могу передумать». «Ладно, что хоть там случилось-то у зазнобя вашей». «Чай поди, не ноготь сломала?» Бинка ехидни ехидна. «Рано или поздно я ее...» «Я не знаю», — ошарашенно пробормотал я. «А и вправду, с чего я решил, что там проблема ужасная? Почему все свои планы псу под хвост пустил? Только потому, что мне позвонила эта поганка Пупсятина и плаксивым голосом попросила о помощи?» «Ясно, Чип и Дейл спешат на помощь. И Гаечка с ними», — хихикнула Альбинка. «О, я тут недавно прикол видел. Как думаете, почему бурундуки были все без штанов, а это мышатина в штанах?» «Почему?» — бездумно поинтересовался я. «Мог бы и не спрашивать. Ясно же, что услышу очередную тупую шутку. Питая конрепячью». «Гаечка штанами резьбу прикрывала», — заржал Мишаня. Я вцепился пальцами в виски. «Это какой-то блядский цирк, и я в нем главный эквилибрист». «Зачем? У Брундуков же болтов не было», — поддержала шутку Бинка. «Господи, дай мне сил». К дому под номером 13 мы подъехали через час. Я выпал из машины в состоянии овощи, ожидая увидеть на месте уродливого жилого комплекса выезженную воронку, как от Тунгусского метеорита, не меньше. притом мы с вами, босс. Вдруг там буйный этот Райкова. Мы с парнями подстрахуем». «Подстрахуй, блин, какой». Я махнул рукой, приказав охране остаться на улице и пошел к подъезду. Ощущение, что пупсятина стояла возле домофона, потому что дверь распахнулась сразу. Я не помню даже, нажал ли я на кнопку с номером квартиры. Лифт проигнорировал, взбежал по лестнице. Хотя бегаю я очень редко и очень неохотно. Наконец-то чертова баба буквально выпала мне в объятия. Жевать, вот и черт. Пахнет она... Сука, дурительно она пахнет чем-то совершенно бомбическим и нереальным. Господи, как же я вас ждала. Я прямо вот ужасно ждала. Веришь, я... Черт, черт, черт, черт. Она меня ждала. Я хочу зарыться лицом в ее растрепанные блестящие волосы. И она прижалась ко мне. Вздрагивает. Я так навсегда тут останусь. Я так... Что случилось, пупс? Я дурак. «Я зря вернулся, она ведьма». «А он ничего так, брутальный», — прошептала одна из трёх бабёнок, которых я только вот сейчас заметил, и то случайно. а а, -а. только это Ритка, цигель-цигель, -лю, лю Тут твой этот, какашка-дел, не в кондиции, так-то закивала вторая. Что это у неё в руках, ребёнок? Чёрт, младенец, что ли? И почему?» «В смысле, твой?» — сдавленно прохрипел я. Я решила вернуться к мужу, а это... этот мальчик... То есть ты меня вернула в этот чертов город, чтобы сообщить, что ты круглая дура? Я рычу. Я с ума схожу от яростно огненной волны, прошивающей мое тело. Совет да любовь. Прости, ну свечку у кого-то другого попроси вам подержать. Вот почему вы не можете быть нормальным, а не таким дураком? Спыхнула она щеками. Бабы испарились из прихожей и, кажется, уперли с собой весь воздух потому что с кем поведешься», — рявкнул я, — «надо бежать». «Точно. Там внизу моя охрана. Надо приказать им меня закрыть в грёбаной тачке и увезти к херам куда-нибудь. И ни за что не выпускать, как бы я ни клянчил. Я уверен, как только я уеду из этой дыры, морок спадет. Только надо подальше, на острова. Взять Лисочку и Пусечку. Сразу двух. Или Лизочку и Мусечку. Всегда забываю чертовы их имена. Значит, я...» и зачем меня позвала. Я чувствую, что сил у меня не осталось даже на перепалку с этой сумасшедшей. А вдруг у нее топор? Зря все-таки я не разрешил Мишане меня сопровождать. Мальчик, он... ему очень плохо. Я совсем не знаю... А я, значит, скорая помощь? Слушай, не надо меня впутывать в ваше игрище. Признавайся, ты просто решила муженьку помочь все-таки выбить этот грёбаный кластер. Я уже жалею, что вообще связался. Да услышь ты меня между брызгами тестостерона. Ребенок еле живой. Он просто младенец. Если я помогу, ты меня отпустишь? В ее глазах что-то плещется. Че-то. Ну скажи нет, чертова ты сука, и я горы сверну.